Глава тридцать шестая «А мне надо свалить отсюда побыстрее, пока Дарси не заметил», — начал Аль, вытирая рукавом испачканный в крови рот, но тут же зарычал, услышав возмущённое блеяние. Рогатое человекоподобная явно намеревалась поднять шум, да и остальные, запертые в клетках, тоже засуетились и оживились. «Мы не будем их всех выпускать». Акита посмотрела парню прямо в глаза. «Они же тут всех перебьют. Это неправильно». «Зато они отвлекут на себя охрану». Хищно усмехнулся Аль и подошёл к первой соседней клетке с очень-очень волосатым существом, имеющим весьма отдалённое сходство с людьми. Белая пушистая шерсть покрывала его всего, и только глаза сверкали красным. Зло сверкали. «Нет!» а Акита обхватила парня сзади за плечи, повисла на нём, пытаясь удержать. «Невинные погибнут, не надо! Они же голодные все!» «Я тоже одним старым оборотнем не наелся», — огрызнулся Аль, почти неуловимым движением скинув девушку на пол. «Пока они будут веселиться здесь, я сбегу и высушу первую встречную деревню целиком». Парень предвкушающе облизнулся. «У тебя есть выбор». «Остаться тут или отправиться со мной?» Акита с пола резво поднялась, отряхнулась и отметила, что вроде как и есть возможность у Али Лохматова из клетки выпустить, а он у замка стоит и медлит. «У меня тут дело есть», — хмуро буркнула, потому как сама же понимала, что в одиночку по замку долго не пробегает. «Камень найти и друга спасти. И без тебя я не справлюсь». — призналась она наконец. — А я без тебя замки не открою. Почти нормально улыбнулся Аль. Тут почти всё металлическое специальным маслом смазывают, чтобы те, в ком течёт кровь вампира, прикасаться не могли. Иначе мы бы все уже давно освободились. Так что иди возьми у оборотня ключ. — Нет уж, — возмутилась Акита. — Сам возьми. — Ну, или оборотню сюда вытащи. чтобы не надо было в клетку заходить. Ох, каким взглядом Аль на девушку посмотрел. Прямо сердце в пятки и бисеринки пота на висках. Да и пальцы на руках сразу вспотели. Пришлось всю хитрость в кулак собрать и пролепетать беспомощно. Боюсь я его, мёртвый же. Хорошо вышло, убедительно, потому как страх был не наигранный. Только боялась окати не мёртвого оборотня, а совсем другого. Едва Аль в клетку вошёл, тут же на дверь замок повесила. Ну, ясное дело, ключа от замка у неё нет, так, может, и не надо? Ему ж не прикоснуться. Главное, перепугалась уже совсем по-настоящему, потому как очень быстрый Аль оказался. Ни секунды, мгновение не прошло, как она замок повесила, а он уже у двери возник. И ведь был в другом углу клетки. «Открой!» Только если пообещаешь всех монстров не выпускать. Не надо всех. Девушка храбрилась как могла, а сама едва слёзы сдерживала. Не виноваты те, кто здесь живут. И деревню пообещай не выпивать. Вампиры, говорят, могут не целиком всю кровь высасывать, а немного, чтобы не смертельно было. Не хочу, чтобы из-за меня столько живых погибло. Если не пообещаешь, тут оставлю. Ну и поймают тебя сразу. ухмыльнулся Аль, только тоже чувствовалось, что не смешно ему. Ещё бы. Уже почти на свободе был. «Раз уже явились ко мне зачем-то, значит, поняли, что я тебе не по клыкам», выдала акита неизвестно, то ли себя успокаивая, то ли Аля поддразнивая. «Значит, сразу не убьют, а потом Киран придёт и спасёт». «Дура!» — хмыкнул парень, глазами зло сверкнув. «Ну и пусть!» — упрямо прошептала девушка. А потом, помолчав, попросила, чуть ли не умоляя. — Пообещай, а? Ты же хороший. — Кто хороший? Аль даже засмеялся. И Рогатый тоже развеселился, заблеял в своей клетке, чудище бестолковое. А Акита насупилась и упорно повторила. — Ты, ты хороший, пообещай. — Значит так, предлагаю договор. отсмеявшись, предложил Аль. «Ты меня выпускаешь и помогаешь выпустить четверых, тех, кого я выберу, чтобы от нас оборотни отвлекли. С четырьмя они быстро справятся, но у нас время будет, чтобы сбежать». «Маг и кристалл». «Шестерых». «Вообще никого. Зачем нам шум нужен? Тогда охрана везде усилится». Акита прекрасно знала, как все это делается. когда городские стражники на облаву идут. Тогда все важные места в городе ещё сильнее оберегать начинают. «Как мы до коллекции вампирской доберёмся? А ведь ещё и кристалл забирать? Нет, надо без шума. И пообещай никого не выпивать до смерти». Убедила. «И есть буду аккуратно», — уговорила настырная. Ухмыльнулся парень. «Выпускай давай». Аки-то ещё секунду посомневалась, но потом решилась. Сняла замок. И Аль почти в тот же миг с ней рядом оказался, причём успев каким-то чудом тело оборотня тряпками закидать, словно в клетке пусто совсем. «Так бы и...» — зло процедил парень, недобро. И спиной аки к решётке прижал так, что прутья чуть ли не в кости ей врезались. «Ну, пошли уж», — раз пообещал. Под блеяние они быстро пробежали по коридору, и тут уж девушка Алю доверилась. Он её то в одну сторону тащил, то в другую. Да так быстро, что ногами перебирать едва успевала. Только вскоре стало понятно, что в замке их пропажу заметили. По лестницам оборотни начали бегать, хотя до этого пусто почти было. И принюхивались иногда так, что у Акиты от страха сердце замирало. но потом бежали дальше с озабоченными лицами. «От тебя тёплой вкусной кровью пахнет так, что у меня скоро в животе урчать начнёт», — недовольно пробурчал Аль, очередной раз прижимая девушку к стене и прикрывая своим телом. Он так всякий раз делал, когда оборотни мелькали поблизости и словно волну какую-то излучал, от которой хотел избежать как можно дальше. Только у Акиты сбежать не получалось. Её крепко держали, А все остальные, кто мог, тут же то вниз, то вверх расходились. Никто не рвался проверить, что ему там такое принюхалось. «Кристалл выкрасть сейчас попробуем. А вот мага твоего тут пока оставим», — прошептал Аль, когда они оказались в очень холодной части замка, прям вот до на бровях холодный. «Стой тут». И парень пристроил Акиту, уже плохо понимающую, что происходит, куда-то между двумя толстыми, почти ледяными стенами. Только сугробов не хватает. Про себя подумала девушка и даже глаза закрыла, так спать от холода хотелось. Спорить и отстаивать, что и Оль-Ара спасать нужно, сил не было. Вообще никаких сил не было. И время тянулось медленно-медленно. «Всё, спёр я твой камень». Сквозь туман прозвучал где-то далеко голос Аля. «Да чтоб тебя, дуру настырную вместе с камнями твоими!» Это уже было последним, что Акита расслышала. Очнулась она под треск веток на костре. Было тепло, хорошо, пахло жареным мясом и лесом. Да она и была в лесу, и костёр ей не снился. А у костра сидел мрачный аль и жарил на самодельном вертеле большой кусок мяса. Очухалась. «Тоже мне придумала сознание терять. Я тебя таскать на себе не нанимался. мал того, что твой камень, так ещё и ты». «Спасибо тебе». Акита перебила брюзжание парня и улыбнулась ему благодарно. А потом потянулась, зевнула, огляделась вокруг. «Это мы где?» «Да откуда я знаю-то?» — хмыкнул Аль. «Просто бежал себе и бежал». пока более-менее тёплое место не нашёл. Прочухивайся давай, лопай и вали. Я всё, что обещал, выполнил. Не всё, — нахмурилась акита. Нет, понятное дело, что настаивать на возвращении в замок глупо, и ещё глупее туда одной пытаться добраться. Но и отпускать Аля, без которого ей оль не найти, тоже не хотелось. А как удержать-то, если правда всё, что мог, сделал, даже больше, чем надо? Отогрел вон, покормить решил. «Я же говорила, что ты добрый». Девушка вновь улыбнулась, словно не заметив, как парень злится да хмурится. «Куда ты один пойдёшь? Не выживешь же». Тут Акито и вправду задумалась. «Если Аль по деревням до да городам один, без её присмотра гулять будет, то и он, проклятву, есть аккуратнее и быстро забудет, и его кто-то прибить ненароком сможет». Всё же вампиры не бессмертные, убивают их. Как-то хитро, правда, и не так легко, как оборотней, но всё равно убивают. «Ты бы лучше о себе подумала», — со смешком выдал парень. Снисходительно так, свысока. «А что обо мне думать? За мной скоро Кер придёт». Пожала плечами Акито и руку протянула. «Давай, Кристалл. Своим сообщу, что живая, а то волнуются ведь». И я тоже волнуюсь». Просить Аля отойти девушка не решилась. Да и неполюбовные же сейчас разговоры вести придётся. Опять же, сначала надо будет камень свой запустить, потом дождаться, когда кто-то из четверых, у кого второй кристалл окажется, откликнется. Этот кристалл немного другой оказался, побольше и с большой зеркальной стороной, в которой через некоторое время взволнованное лицо Шазима отразилось. «У меня всё в порядке. Хозяин второго кристалла — вампир, но я от него спаслась. Теперь где-то в лесу, недалеко от гор, покрытых снегом». Да, Кариташа рассказала, куда идти. Голос у волчонка совсем тусклый какой-то стал, едва про оборотницу свою заговорил. А вначале вроде как даже выдохнул облегчённо, когда Акито услышал. «Есть там Оль-Ар или нет, я не знаю пока», — продолжила отчитываться девушка. «Буду думать, как дальше правильнее поступить. Как вы?» Тут про самое главное вспомнила, добавила. «Старый маг за Нинором и Солем охотится, так что берегите их». «Отохотился уже». Злорадно усмехнулся Шазим, будто встряхнувшись. «Прилетел днём, охотничек, и огрёб от какой-то эльфийской бабы. Ты б её видела. Нинор до сих пор не отошёл. Она ему косу срезала». потому как старик его заказ удержал. Теперь гордый такой, совершенно летний. Тут волчонок выдохнул и уже спокойным почти голосом добавил. «Хорошо всё у нас. Ушастый твой переживает, правда. Недавно спать ушёл». Ну и славно. акита прям почувствовала, как дышать стало легче. «Камень переговорный у меня, так что, если что, трите его, авось замечу. И сам спать иди». Уже сурово сказала. А то, ишь ты, сидит вон на крыльце, полуношничает. Рассвет скоро, а он и не укладывался, наверное. «Теперь верю, что у тебя всё в порядке», — засмеялся Шазим. Раскомандовалась. «Не переживай. Утром, как все проснутся, свяжемся, выясним, в каком лесу ты комаров кормишь».